Договор хранения. Понятие и правовое регулирование договора хранения. По договору хранения одна сторона хранитель, обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной поклажедателем, и возвратить эту вещь в сохранности. Хранение один из самых распространённых видов услуг, который имеет целью спасение вещи от порчи и хищения. Отношения по хранению являются не только самыми распространёнными, но и самыми многообразными. Этот договор имеет наибольшее среди других поименованных в гражданском кодексе типов договоров число выделенных для особого урегулирования видов. На практике используются четыре основные конструкции отношений по хранению. Первая из них построена по модели договора который укладывается в рамки определения, содержащегося в пункте 1 статьи 886 Гражданского кодекса. Необходимость и потребность этой конструкции возникает тогда, когда соответствующая услуга носит самостоятельный характер. Стороны в договоре хранения. Поклажедатель любое лицо, не обязательно собственник вещи, Согласие собственника для передачи вещи на хранение необходимо. Хранитель любое юридическое или физическое лицо. Предмет договора услуги по обеспечению сохранности вещи, предотвращение влияния вредных воздействий и возможности присвоения третьими лицами. Предмет хранения. 1. Движимые индивидуально определённые вещи. Второе. Вещи, определённые родовыми признаками, хранение вещей с обезличиванием не могут быть предметом хранения животные. Срок договора определённый или до востребования. При таком договоре хранитель может по истечении обычного времени, необходимого для хранения, потребовать забрать вещи в разумный срок. Поклажедатель в любое время может забрать свою вещь. Охранитель не может отказаться от срочного договора. Цена договора определяется. Первое соглашением сторон. Второе тарифами, если государственная организация публичное хранение. По истечении срока ставки повышаются. Формы договора. Первая устная между гражданами на сумму менее 10 минимальных размеров оплаты труда. При чрезвычайных обстоятельствах, при хранении в чрезвычайных обстоятельствах закон разрешает ссылаться на свидетелей и факт заключения договора и тождество вещи. Второе письменные легитимационные знаки, номерки, жетоны, сохранная расписка, квитанция. Несоблюдение письменной формы не влечёт недействительности договора, но лишает права ссылаться на свидетельские показания, кроме доказательства туждества возвращаемой вещи, права и обязанности хранителя принять вещь на хранение по консенсуальному договору. Во всех договорах хранить в течение обусловленного срока обеспечить сохранность вещи, хищение, порча, утрата. При непрофессиональном хранении заботливость как в отношении к собственной вещи. Профессиональный хранитель должен обеспечить особые меры охраны. Не должен пользоваться вещью без согласия поклажедателя. Должен выполнить обязательство лично. не передавать вещь на хранение третьему лицу, лишь в чрезвычайных обстоятельствах, о которых необходимо уведомить поклажедателя. Возвратить вещь в состоянии, обусловленном договором или с учётом естественного износа. Права и обязанности поклажедателя. Предупредить о свойствах имущества и особенностях его хранения. Выплатить вознаграждение. Обычные расходы хранителя всегда возмещаются при безвозмездном хранении, а при возмездном они включаются в плату. Чрезвычайные необходимые расходы возмещаются всегда. Забрать вещь по истечении срока, если поклажедатель не забирает вещь, а хранитель продолжает её хранить, то договор считается возобновлённым до востребования. Ответственность хранителя отвечает за утрату, недостачу, порчу. Если договор безвозмездный, то отвечает за свою вину, она презюмируется. Сам должен доказывать отсутствие своей вины. Возмездное профессиональное хранение отвечает независимо от вины. Освобождение от ответственности наступает в случаях, Первое действия непреодолимой силы. Второе умысла или неосторожности грубой поклажедателя. Третье если непредвиденное случилось из-за свойств имущества, о которых ему не было сообщено. Для возмездного хранения полное возмещение убытков, реальный ущерб и упущенная выгода. Для безвозмездного хранения только реальный ущерб. специальные виды хранения. Первое договор складского хранения используется только в предпринимательской деятельности. Одна из них торговый склад. Складское хранение может быть регулярным и иррегулярным. Договор возмездный. Документами, подтверждающими наличие договора складского хранения, являются двойное складское свидетельство, простое складское свидетельство, складская квитанция. Второе хранение в ломбарде. Отличительной особенностью такого вида хранения является обязательная оценка имущества и его страхование. Если вещь сдана на хранение в ломбард, не востребована по кладоудержателем, В обусловленный соглашением с ломбардом срок ломбард обязан хранить её в течение 2 месяцев с взиманием за это платы, предусмотренной договором хранения. По истечении этого срока невостребованная вещь может быть продана ломбардом. Третье хранение в банке. Деньги, ценные бумаги, драгоценности, документы с предоставлением банковского сейфа, ячейки и без такового. Заключение договора хранения ценностей в банке удостоверяется выдачей банком поклажедателю именного сохранного документа, предъявление которого является основанием для выдачи хранимых ценностей поклажедателю. Четвертое. Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Договор. публичный. В подтверждении принятия вещи на хранение в камеру хранения, за исключением автоматических камер, поклажедателю выдаётся квитанция или нумерной жетон. В случае утраты квитанции или жетона, сданная в камеру хранения вещь выдаётся поклажедателю по предоставлении доказательства принадлежности ему этой вещи. По истечении срока хранения Переданное имущество подлежит обязательному страхованию с сохранением в течение 30 дней. Пятое. Хранение в гардеробах организаций. Этот договор безвозмездный. Реализуется по номеру или жетону. Шестое. Хранение в гостиницах, санаториях, домах отдыха, бани, бассейны осуществляется в силу закона. без письменного договора. Ответственность за утрату вещей, внесённых в гостиницу, вверенных работнику в местах, предназначенных для хранения в номерах. Исключением являются деньги, ценные бумаги, драгоценности. Кроме тех случаев, когда вещи специально переданы администрации на хранение. 7. Секвестор по договору секвестра двое или несколько лиц, спорящих о праве на вещь, передают её третьему лицу, которое по окончанию спора передаётся тому лицу, которому она будет присуждена. Виды секвестра договорный и судебный. Он может быть в отношении недвижимой вещи.